Как только штабы корпусов и дивизий устроились на новом месте, а полки разместились на новых аэродромах, меня вызвали в штаб степного фронта для участия в учениях, которые длились 4 дня. Руководил этими учениями генерал-полковник Рейтер. В них участвовали генералы Кулик, Жадов, Трофименко, Родмистров, Казаков, Бойдухов, Грюнов, Горбатов, Плиев и другие. В районе учений Перевалочная безобразовка игры. Тема: Ввод в прорыв танковых и кавалерийских соединений. На учениях узнал много нового и был приятно удивлён, когда познакомился подробность с нашими резервами. Фронт имел пять общевойсковых армий: одну танковую и одну воздушную. В условиях учения он наносил главный удар в центре. Ударным армиям были приданы арзелерийский, танковый, кавалерийский и авиационный корпуса. На одном километре фронта прорыва сосредотачивалось до 150-200 орудий, до 30 самолётов и не менее 50-60 танков. Учение показало рост нашего генералитета. Решения принимались чёткие, продуманные, обоснованные. Два года войны, активная работа по воспитанию командных кадров сделали своё дело. Наши командиры стали зрелыми, опытными. Нас, авиационных командиров, особенно радовало то, что общевойсковые начальники научились более правильно ставить задачи для авиации. На фронтах в июне царило затишье. В корпусе удалось провести несколько штабных игр и учений. Интересно и с пользой прошло радиоучение, в котором участвовали 24 штурмовика и 24 истребителя. Учения выглядели так: штурмовик прилетал на аэродром базирования истребителей, по радио вызывал прикрытие, устанавливал с истребителем связь. Затем на маршруте от аэродрома встречи до КПП штурмовик командовал им, а в районе КПП докладывал о выходе на цель. После установления радиосвязи с КПП самолёты уходили домой. Почти все экипажи выполнили задание на отлично и хорошо. Все же штурмовики на передачу работали лучше, чем на приём, а истребители наоборот. В один из июньских дней в корпус прибыла комиссия из Москвы, которую возглавлял начальник штаба ВВС генерал-полковник авиации Худяков. Комиссия проверила все три дивизии и сделала вывод: корпус к боевым действиям готов. На главном направлении Из резерва в бой. Командующий 2-й воздушной армией Красовский. Операция Румянцев. Благодарность пехотинцев. Пункт управления штурмовиками. В наступлении не отставать. Черный день корпуса. Полководец Ватутин. Цитадель. Так называли гитлеровцы свою наступательную операцию, которую они рассчитывали осуществить летом 1943 года. В этой операции немецко-фашистское командование поставило задачу нанести главный удар в районе Курского выступа по советским войскам двух фронтов Центрального и Воронежского, окружить и разгромить эти войска, а затем нанести удар в тыл юго-западному фронту, уничтожить советские части и соединения в Донбассе. Жажда реванша за зимнее поражение второго года войны, неуемное желание поправить пошатнувшийся авторитет фюрера и его окружения толкали гитлеровцев на новые авантюры. В районе Курского выступа фашисты надеялись изменить ход войны в свою пользу. Операция «Цитадель» готовилась врагом тщательно и долго. Гитлеровский генерал Мелентин высказался по этому поводу следующим образом. «Образдник» Два месяца огромная тень от этой дали покрывала восточный фронт, и все наши мысли были заняты только этой операцией. К летней кампании фашисты начали готовиться с января 1943 года, проводят тотальную мобилизацию. К лету 1943 года гитлеровской армии насчитывало 10,3 миллиона человек. В районе Курского выступа фашисты рассчитывали деморализовать советские войска своим сверхсекретным оружием новыми танками типа Пантера и Тигр.